А в-третьих, вообще на хрена? Будем называть вещи своими именами. В могиле лежат кости. И пускай там себе лежат. А в подклете было привидение. Лет это 15 назад подобная идея Николая в голову ни по чем бы не пришла. В детстве он твердо знал, что Бога нет.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 «Не мог Чухчев, как хорошо успевающий по аналитической криминалистике, упустить из виду и такой существенный факт. 9 декабря, то есть сегодня, исполнилось ровно 200 лет, как эта самая Салтычиха откинулась, в смысле умерла. Может, их привидения эти раз в сто лет на прогулку-то выпускают по случаю юбилея? Даром, что ли, она кричала? Теперь сто лет не свидимся!»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 так как стережет свое добро Два с лишним века лежит где-то золото Дожидается нового хозяина Уж не капитана ли Чухчева? И ведь как удачно все сходится Одно к одному Салтычиха это любовника своего не забыла До сих пор по нему сохнет, так? Если кому сокровище отдаст, то только не колушки так, а Чучев, между прочим, тоже Николушка, тоже капитан И даже почти что Чучев попросить ее как следует Глядишь и скажет, где клад Только б не расколола, а то обидится, запсихует Женщина она с характером, лучше не нарываться